Поражаешься, как же все глубоко продумано. От организации марша с созданием комендантской службы на переправах впервые в истории военного искусства, до выбора места и времени столкновения с Мамаем. Ведь именно на Куликово поле хотели прийти и пришли. И характер Ягайлы учитывали, зная его ленивый и трусоватый нрав, Догадывались, не полезет Ягайло в бой, цель его похода грабеж русских земель, а не рискованная схватка с войском князя Московского. И даже то, что татары прорвутся на левом фланге, предполагали. И непрядву оставили за спиной, чтобы в нее же прорвавшихся врагов сбросить. И сбросили же, будто по карте все в Москве рассчитали. Ни одной мелочи, ни одной случайности. Все расписано, учтено. Но быть справедливыми, так уж быть справедливыми. Кратчайший путь из колонны на Куликово поле лежал через Рязань. Дмитрий не пошел на Рязань, но от того лишь, что Олег был его тайным союзником, Дружина Олегова не представляла опасности для Дмитрия, но марш-бросок на Рязань мог заставить Олега податься в объятия Мамая. Есть еще одна причина, заставившая русских двинуться из колонны долиной Оки. Когда русская рать 30 августа форсировала Оку, она находилась от места будущего сражения в 125 километрах. Ягайло и Олег примерно в 115 на равном удалении от Дмитрия. Ближе всех находился к Куликову полю Мамай. Решив разгромить в первую очередь самого сильного противника, московский князь не мог не предусмотреть возможности того, чтобы его действия разобщили Мамая и Ягайлу и не дали возможности им соединиться. Не сомневаясь, что узнав о маршруте войск Дмитрия, Ягайло оказался перед фактом возможного столкновения с ним лицом к лицу. Это-то и заставило его действовать выжидательно, что оказалось на руку московскому князю и полностью деморализовало Ягайло. А за свой левый фланг Дмитрий мог не опасаться. Ни Олеговой дружине было сейчас с ним тягаться. Но если вернуться к традиционной точке зрения на недоброчтимого Олега, чтобы понять, почему он в сентябре 1380 года отсиживался в Переславле Рязанском, то, поняв, нельзя не простить. Хотя силы Олега были скудны, трусом он не был. чего ж беспокойный князь оцепенел вдруг в странном бездействии? Как уже было сказано, прозрел Олег, на Мамайя рать движется общерусская, и не неразорение несет она Рязанской земле на достоинство. И так далее и стал князь Олег пособником Дмитрия, когда защемила его душу величием общерусского подвига. И в этом-то и заключалась замечательная нравственная победа стойкого князя Дмитрия и мудрого чернеца Сергия. В этом глубина их стратегического политического расчета. Вспомним-ка Гоголя. Но у последнего подлюки, какого он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, Есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою. Князь Олег под лицом не был, и жила в нем крупица русского чувства. Так кого же он предал? Не Мамай же врагов земли своей предать нельзя. И не Ягайлу. Немыслимо предать сообщника по скудоумному сговору того, что сам готов предать тебе первым, что я Ягайла объективно и сделал, отказавшись от участия в битве.